Сабеты, Масамуды, Гомары, Кабилы. За ними последовали лучники Муады. Арьергард составляли полки личной охраны халиф. Милостью Аллаха переправа завершилась в течение трех дней. И огромное войско расположилось необозримым станом по всей Аль-Хадре, от Кадиса до Тарифы. Вот теперь, когда халиф был на андалузской земле, войска стали свидетелями небывалого зрелища. С незапамятных времен в западной части пролива, прямо перед Кадисом, из воды вздымалась исполинская колонна. Венчала ее огромная золотая статуя, сверкавшая далеко над морем и видная за много миль. Она изображала человека, простершего правую руку к проливу, В руке он держал ключ. Римляне и готы называли это сооружение геркулесовыми столпами, мусульмане — кадийским идолом. И те, и другие в течение тысячелетий боялись и не трогали его грозного и сверкающего. Теперь халиф приказал свергнуть истукана. Робко, затаив дыхание, следили десятки тысяч людей, за первыми ударами. И что же? Золотой и грозный он не оказал сопротивления. Он пал, и толпа закричала в необузданной радости «Велик Аллах и Магомед пророк его!» Халиф поехал в Севилью. Чтоб воздать честь городу, которому, несмотря на договор о перемирии, угрожал бесстыдный король неверных, Якуб Аль-Мансур решил построить минарет для главной мечети. Проект был поручен прославленному зодчему Джабиру. Минарет должен был аллегорически изображать победу ислама над ложной верой. Халиф приказал вделать в башню все статуи и барельефы, которые еще сохранились от римских и готских времен. Золото, с поверженного адийского кумира, а также всю золотую и серебряную церковную утварь, которая будет захвачена в этой войне, халиф предназначил для минарета. Якуб Аль-Мансур собственноручно заложил основание. И как тогда при падении золотого человека ликовали неисчислимые тысячи, так и теперь, когда было заложено основание башни, которая должна была вознестись во славу Аллаха, высоко в небо, в невиданной доселе красе, так и теперь ликовали неисчислимые тысячи. Из воды вздымалась исполинская колонна. Имеются в виду геркулесовые столпы, скалы по берегам Гибралтарского пролива. Миф рассказывает, что царь Эврисфей приказал Гераклу доставить в Мекены коров Гериона с острова Эрифия. Достигнув края света, Геракл поставил здесь в память этого события по берегам пролива два каменных столпа. Фец — древняя столица Мавритании, в северной Африки. В Калатраве Дон Альфонсо чувствовал себя счастливым. Здесь все торжествовали, что король утер нос наглому халифу, и необузданно радовались войне. Рыцарское начало ордена взяло верх над его духовным началом. Рыцари славили Бертрана де Борна, их великого брата и товарища. «Алор, лор вперед, на бой!» Громко звучало в их мечтах. Между Доном Альфонсо и архиепископом установилась прежняя веселая дружба. Отважного священнослужителя очень огорчало, что до сих пор он не мог высказать Дону Альфонсо свое справедливое христианское рыцарское мнение о его блуде с еврейкой. Теперь он заявил ему с прежней откровенностью. — Твой тесть, король английский... Умер как раз вовремя, потому что должен тебе сказать, мой дорогой сын и друг, дольше я бы не мог сносить твое...